Глава 29. На церемонии спуска итальянского флага барон фон Штубер всё-таки появился. Увидев его в парадной шинели итальянского морского офицера, Гайдук и фон Жерми значительно переглянулись. Именно этим взглядом графине была поставлена точка во вчерашнем кратком обмене мнений с Гайдуком, который начал подозревать, что барон заблаговременно оставил пределы Албании опасаясь то ли ареста, то ли банальной пули снайпера. Для бывшего офицера СД не было секретом, что на этой части Адриатического побережья всё ещё действуют группы истребителей нацистов, которые по-прежнему устраивают расправы над затаившимися предателями и прячущимися в горных селениях и на хуторах чиновниками-колаборационистами. Исходя из мер безопасности, именно так барон и должен был бы поступить, то есть бежать из Албании, согласилось вчера фон Жерми во время прощального, как они оба считали, разговора. Графиня не планировала принимать участие в церемонии спуска итальянского флага, но полковник Рогов настоял на этом, воспринимая её чуть ли не как представительницу, не к стати убывшего Волынцева. Да только вряд ли этот эссеовец уберётся из влёры, не оказав вам известняясь языком аристократов прощальных знаков своего неизменного внимания. Прежде всего хотелось бы знать, каким образом его связной намерен выйти на меня. Понимаю, что пароль дело наживное, но всё же, причём именно его станут добиваться от вас крымские НКВДшники, как только вы окажетесь в поле их досягаемости. Азарно как-то признала его правоту Анна. Так что мой вам совет: ищите встречи с бароном фон Штубером, навязывайтесь ему, буквально набивайтесь на тайную связь с ним. Прибегая к этому, куда напористи, нежели набивались на тайную связь со мной. Всё равно связи ваши официально засвечены, вы, коллеги из стран пребывающих в мире. Словом, терять мне уже нечего да и тоже гайдук и её аргументы знать бы только где сейчас пребывает объект моего вожделения не дорабатывают в этом вопросе ваши профессионалы графиня фон Жерми явно не дорабатывают вам ли оценивать работу моих обверчекистов подполковник деликатно огрызнулась старая контрразведчица хотя в сбучку они само собой получат и помните о нашем сицилийском бароне Вдруг он всё ещё во влёре и завтра объявится. И барон действительно объявился. Увидев его на палубе Джулии Цезари, подполковник мгновенно взбодрился. Главное, что правая рука Скорцыни пока ещё здесь, значит, появился шанс спажать её. И всё же, как не пытался теперь Гайдук перехватить взгляд фон Штубера, это ему не удавалось. Тот демонстративно игнорировал попытки своего русского неофита, что при его умении сохранять маску великосветского сноба и презирающего весь мир аристократа особого труда не составляло. Зато сразу же после церемонии вежливо улыбаясь к флотскому чекисту приблизился член комиссии англичанин Жильбер. Сейчас полковник будет произносить общие слова о том, как его радует, что обязательства свои Италия выполняет, вполголоса предупредил гайдука, остановившегося между ним и английским полковником переводчик: "Вы же в ответ улыбайтесь, вежливо склоняйте голову и даже не пытайтесь вникать в смысл сказанного им. А на смысл сказанного вами капитан-лейтенант в едливо поинтересовался гайдук. Только к моим словам вам и следует прислушиваться. Невозмутимо посоветовал ему Марару, почему-то представавший перед ним сегодня в шинели не итальянского, а британского морского офицера с эмблемами подводника в петлицах и на шевроне. Если лицом он и смахивал на англичанина, то лишь на рослого, крепкого парня-простака из пригорода или отдалённой деревушки. Не мудрено, что и русское произношение его было соответствующим. Другое дело, что смотреть на меня при этом не обязательно. Джильбер тут же напыщенно произнёс несколько фраз, понятых гайдуком и без стараний капитана лейтенанта, который в это же время словно бы верша синхронный перевод, говорил: "Барон, к вам так и не подойдёт, поэтому не пытайтесь ловить его взгляды, а тем более искать встречи с ним". Жаль, Он и в самом деле неплохой собеседник. Вас, конечно же, волнует вопрос контакта со звёзняком, на появлении которого абсолютно не настаиваю. Ещё во время встречи со штурмбанфюрером Гайдук избрал своей манерой поведения эту кое-развязность без шабашного рубаки, которому безразлично, кто там из зарубежных коллег пытается выйти на него, и какое он произведёт впечатление на этих людей. К тому же его собственно не интересуют ни деньги, ни возможность бежать за границу, поскольку настроен бороться против коммунистов исключительно за русскую идею, а значит, любых гонцов Запада воспринимает лишь как временных союзников. Флотский чекист помнил, что своё сотрудничество с Гитлеровцами в годы войны многие русские эмигранты оправдывают именно таким подходом. Так что фон Штубера и его команду насторожить подобное поведение не должно. У него же в замин оставалась возможность для манёвра. Однако связник всё же появится, неминуемо появится, и пароля вам следует запомнить два: настоящий, который существует только для вас, и ложный, который спокойно можете сдавать графини фон Жерми, отташе генералу Волынцеву и всем прочим. Предусмотрительно Запомнить их будет не трудно. Настоящий. Кажется, мы с вами виделись на базе Бук 13. Ответ. Вы ошиблись номером базы. Продолжение пароля. Извините, я имел в виду Бук 12. Ключевые слова, как вы уже обратили внимание, Бук 13 и Бук 12. О том, что такая база существовала, знает только очень ограниченный круг людей. Разве не так? В этом-то и гарантия вашей безопасности. Хотя мог бы знать ещё меньший круг, проворчал Гайдук. Меня в расчёт можете не принимать, сухо уведомил его Марару. Повторить весь пароль? Благодарю, запомнил, продолжал время от времени склонять голову Гайдук, выслушивая гортанные, рубленые фразы, которыми одаривал его британский полковник. Повторяю, это был настоящий пароль, который известен только вам. Ложный же пароль выглядит ещё более понятным и правдоподобным. Вам привет из Степнягорска. Извините, в этом городе у меня знакомых не осталось. Глупее придумать не могли, чем пароль глупее, тем правдоподобней вплетается в разговор. Обиженно парировал переводчик, выдавая тем самым автора обоих паролей. В данном случае Степногорск вполне естественно привязывается к вашей биографии, что не трудно проверить. Впрочем, да, некая логика просматривается, вынужден был признать флотский чекист. К тому же, графиня фон Жерми легко поверит в него, поскольку знает о пребывании штурмбанфюрера фон Штубера в этом городке во время войны. Не это вы явно недооцениваете Штубера. Или же вы со своим штубером недооцениваете графиню фон Жерми?» После этих слов оба они скосили глаза на барона, который как раз приблизился к Анне, стоявшей у орудийной башни. В компании с ними оказались полковник Рогов, два офицера из комиссии и теперь уже бывший командир линкора Джулия Чезари. Шторм Банфюра ощутил эти взгляды, как опытный фронтовик ощущает на себе прицел снайпера, оглянулся на них и тут же мгновенно отвёл взгляд. Недооценивать и не доверять понятия неоднозначные, пытался приподнести Гайдоку ещё один урок контрразведывательной логики капитан-лейтенант. Впрочем, не стоит отвлекаться. Ложный пароль. Вы немедленно сообщите горафини шпионессе фон Жерми которая тут же сольет его полковнику Рогову. Не сомневайтесь, именно он, этот пароль, станет одной из ключевых проверок вашей преданности русской контрразведке». «Мне казалось, что у барона с фон Жерми достаточно доверительные отношения, но получается...» «Да-да, мы подстраховываемся», — жестко прервал его капитан-лейтенант. Но таким образом даём вам шанс достойно вести двойную игру, в которой вы погибнете ещё до весны. То есть рано или поздно с этим же паролем у меня появится некто, кого я смогу сдать советским чекистам и тем самым обеспечить себе надёжное прикрытие. Иначе зачем бы мы вводили этот пароль и это во связново в условия игры? Уверен, у ваших чекистов хватит ума не торопиться с арестом этого жертвенного барана. Точно так же вы можете быть уверены, что ваша любимая женщина, графиня фон Жерми, и дальше будет охраняться нами как ценнейший канал дезинформации ваших коллег из Москвы и Севастополя. Извините, в данном случае я всего лишь цитирую барона фон Штубера. Гайдук проиграл желвками, но промолчал возражать в каком-либо виде этому капитану лейтенанту было бессмысленно. Очевидно, уловив, что разговор с флотским чекистом у него не заладился, англичанин прикурил гаванскую сигару, пожелал ему по словам переводчика счастливого возвращения к родным берегам и отошёл в сторону. Интересно, зачем вы сообщаете мне о графине, как о канале дезинформации? попытался Гайдук задержать возле себя англо-итальянского румына. Вы ведь рассчитываете на гарантии безопасности этой женщины с нашей стороны, хитравато ухмыльнулся Мараро. Или, может, мы ошибались? От чьего имени вы сейчас говорите? Кого представляете, капитан, лейтенант, английскую разведку или, может быть, разведку Западной Германии, итальянцев? Нет, лично Скорцини. «Для вас так важно знать это?» — одарил его почти по-мальчишески доверчивой улыбкой Марару. «До сих пор мне казалось, что вы человек графини фон Жерми и даже числитесь в ее частной контрразведке. Это не вам, господин подполковник, это графини так казалось. Всякого человека, который оказал ей хоть малейшую услугу в известной вам сфере... Анна Альбертовна тут же по прихоти своей зачисляет в свою частную контрразведку. Насколько мне известно, вы не всякий. Не знаю, какую услугу вы сумели оказать Графине, но что в своё время Графиня буквально выдернула вас из какой-то трясины и помогла устроиться в итальянскую контрразведку, это мне известно хорошо. Мараро мрачно помолчал. Разговор приобретал совершенно не тот смысл, на который он рассчитывал. "Выс географи не правы", точно так же неожиданно признал он. "В своё время фон Жерми очень помогла мне. Просто в какой-то момент мне всё же захотелось вырваться из-под её опеки". Гайдук сочувственно рассмеялся. "Вырваться из-под опеки фон Жерми можно только в том случае, если она сама очень захочет этого". Но давайте не будем углубляться в анализ её характера. Повторяю вопрос. От чьего имени вы сейчас говорите? Какой бы ответ вы от меня не услышали, всё равно умозаключение окажется неизменным. У чуей в крупную добычу шакалы собираются в стаю. Вы приятный собеседник, капитан лейтенант, хотя закалку, наверняка, проходили ещё в авнере. Да и чин, который у вас значился там, наверняка, был повыше. Всё-таки вам уже не менее 30. Не вы первый подозреваете во мне, кто внебрачного сына шефа обвера адмирала Канариса, кто бравого выпускника знаменитой фредентальской разведывательно-диверсионной школы, действовавший под конец войны под патронатом Скордцини. Примечание. Речь идёт о школе, скрывавшейся под благовидной вывеской курсы особого назначения Араниенбург. Базировались эти курсы в усадьбе охотничьего замка Фриденталь, неподалеку от Берлина. Кроме переподготовки немецких диверсантов, курсы готовили руководителей повстанческих движений и боевых командиров пятых колонн многих стран мира, что неизменно привлекало к ним представителей местных национальных элит. Конец примечания. «Так разве эти же наши сомнения и домыслы?» попытался нагло испровоцировать его подполковник. Извините, сэр, в нашем кругу разбрасываться визитками не принято, деликатно осадил его капитан-лейтенант. Тоже верно. Да, совершенно забыл. Под словом чести дворянин барон фон Штубер обещает, что после завершения операции Гнев Цезаря он попросту потеряет к вам какой-либо интерес. Так что двойную игру с русскими У вас есть смысл вести до последней возможности, а слово своё барон, как правило, держит, даже когда одаривает им закоренелых врагов. Капитан лейтенант уже простился и, судя по всему, намеревался отойти, но гайдук снова вынудил его задержаться. Так, может, вы ещё и намекнёте, когда приблизительно ваши диверсионные патроны намерены проводить эту операцию, хотя бы ориентировочные даты? Это будет зависеть от многих факторов, например, от готовности группы боевых пловцов, финансирования операции, тайного согласия разведывательно-диверсионных служб или от характера переданных вами сведений. Общие слова капитан лейтенант не довольно заключил гайдук, сами по себе вроде бы убедительные, но слишком уж обобщённые, не несущие никакой нужной информации.